Да хранит небесный ковёр тысячи звёздный блистательный гостий халифа. Шёпот, больше похожий на дуновение прохладного бриза, чем на человеческий голос, раздался из-за тонкой сверкающей ткани, отделяющей святилище куманской монархии от остального мира. Ткань взметнулась, словно от порыва ветра, и перед нами появился невысокий, совершенно седой старик в тёмно-лиловом костюме. Скромность его одеяния совершенно не гармонировала с почти варварской пышностью обстановки, окружавшей нас все эти дни, не только в дворцовых покоях, но и на улицах Кумона. Я глазами, которыми предпочитает смотреть на мир халиф, бы не описыуемый халиф Нубайль Буницуанафия, уста, которыми он пробует незнакомую пищу, уши, которые вынуждены прислушиваться к крикам незнакомых людей. Одним словом я тот, чьё присутствие не слишком тяготит халифа, а посиму я пребываю при нём в каждую минуту его жизни уже много лет и не имею ни имени, ни звания, ни прошлого. С достоинством сказал старик: Я вышел вам навстречу, чтобы убедиться, что ваш дух достаточно безметежен и не способен встревожить халифа. Теперь я вижу, что вы можете предстать перед ним. У меня тут же образовалась целая куча вопросов. В частности, мне было ужасно интересно, что имел в виду старик, когда сказал о гипотетической безметежности нашего духа. И вообще, я почти ничего не понял из его предисловия, зато был заинтригован дальше некуда. Не следует задавать вопросы, ответ на которые уже давно известен, если не твоему беспомощному разуму, то твоему мудрому сердцу, шипнул мне старик. Кажется, он легко читал мои мысли, не упуская даже знаки препинания и грамматические ошибки. Я почувствовал холодок страха, поднимающийся по позвоночнику, но отступать было поздно. Старик почтительно приподнял тонкую ткань, приглашая нас войти вовнутрь. Халиф нубуйлибуницу Анафе оказался сравнительно молодым человеком. Я почему-то был совершенно уверен, что нас встретит глубокий старец, обаятельный Изящный мужчина с тонким профилем и длинными менделевидными глазами, скорее не бритый, чем по-настоящему бородатый, он не производил впечатления грозного владыки. Наряд халифа тоже не потрясал воображение. На нем был белоснежный костюм самого простого покроя. Если учесть, что халиф удобно устроился на Уладасе, его одежда вполне могла сойти за пижаму. Но когда этот дядя поднял на меня глаза, мне показалось, что меня безжалостно просвечивают самым мощным рентгеном всех миров – «Я мог поклясться, что в какое-то мгновение халиф Цуан-Афия знал обо мне абсолютно все». Хвала магистрам это закончилось так же быстро, как и началось. Халиф растерянно моргнул и перевел взгляд на Сыра-Кофу. Потом он отвернулся от нас обоих и некоторое время созерцал потолок. «Мне было приятно увидеть вас, господа», — наконец сказал халиф. «Моя впечатлительность не позволяет мне часто встречаться с людьми. Их беспокойство, забота и печали кажутся мне слишком тяжким бременем». Но встреча с вами стала приятным исключением, хотя и вы пока весьма далеки от совершенства. Халиф снова замолчал, уставившись куда-то вверх. Можно было подумать, что на его грешном потолке установлен телевизор, и именно сейчас пришло время его любимого телесериала. Блистательному Халифу понравится, если вы займёте место на этом ковре. Еле слышным шепотом подсказал старик. Он указывал на роскошный мягкий ковер, устилающий небольшое возвышение в дальнем конце комнаты. «Это хорошее место для почетных гостей», добавил он так, словно мы с кофой собрались возражать. «Я чувствую, что вы пришли ко мне не только с подарком. Кроме подарка у вас есть просьба, больше похожая на требование победителя, чем на смиренное прошение, достоя на ушей владыки», неожиданно сказал халиф. А подарки вы официально сообщили моим придворным, но о вашей просьбе мне ничего не было известно. Вам приказано передать мне тайное пожелание вашего владыки, блистательного короля Гурига. В таком случае вам не следует тревожить себя тёмными мыслями о том, что вы станете делать в случае отказа. Я с удовольствием выполню любую его просьбу, если это будет в моих силах. Халифу будет приятно, если вы ответите, снова подсказал старик. «Блистательному халифу уже известно, что мы привезли к его ногам изменника из числа стражей Красной пустыни по имени Кумухар Манула», – начал Кофа. «Его Величество Гурик желает, чтобы вы могли испытать удовольствие, удостоверившись, что ни дерзость, ни проницательность, ни могущество не помогают вашим врагам уйти от расправы». «Кумухар не враг», – меланхолично возразил халиф. Я никогда в жизни его не видел, не читал его писем и не слышал разговоров о нём, а по сему не мог с ним поссориться. Но летний ветер, который рождается в красных песках мира, не раз доносил до меня обрывки сумбурных размышлений этого человека, в основном посвящённых его собственной значительности. Мне стало неприятно жить в мире, где есть человек, испытывающий столько неуместного беспокойства по пустякам, поэтому я и приказал послать ему грави. И всё же мне бесконечно приятно узнать, что облистательнейший из владык Ханхона проявляет такую заботу о моих делах. Но это кажется мне некоторым поводом для неземной радости. А теперь продолжай приятные речи восхитительной посланницы мудрого владыки. На этом месте я едва удержался от улыбки. Мне уже стало ясно, как я буду дразнить Кофу в течение ближайших нескольких дней. Восхитительный посланец мудрого владыки очень даже ничего себе. Халифу нравится, что вы нахуёрите его речи забавными. Неожиданно шепнул мне старик. Я быстренько обработал всю информацию и смущённо покосился на халифа, но тот с отсутствующим видом смотрел в потолок. Возможно, этот беспокойный господин Манула действительно не удостоился чести стать вашим личным врагом, снова заговорил Кофа. Однако он успел совершить преступление на территории Соединённого королевства. Этот злодей подарил полученную от вас шкатулку граве одному из самых высокопоставленных подданных его величества Гурига VIII, нашему коллеге и другу, могущественному стражу покоя нашего повелителя и безопасности всего Соединённого королевства. А, кстати, Где он, беспокойный злодей, к кому харманул? перебил его халиф. Вы оставили пленника на пороге? Удивительно, но я совсем не ощущаю его назойливое присутствие. А мы позаботились о том, чтобы никто больше не ощущал его назойливое присутствие, брякнул я. Честно говоря, я не собирался вмешиваться в беседу, да вот само получилось. Вы меня заинтриговали, мечтательно промурлыкал халиф. Халифу будет приятно. Если вы покажете ему пленника и объясните, что вы с ним сделали, подсказал мне старый слуга. Кофа обернулся и ободряюще кивнул, дескать, давай, начинай балаган. Оп! С энтузиазмом провинциального фокусника выполил я, взтрехивая кистью левой руки, завёрнутое в ковёр тело Кумухарамманулы со стуком грохнулось на пол. Я всё ещё не научился осторожно обращаться с невольными жертвами своих магических экспериментов. И восхитительно Халиф был так захвачен зрелищем, что временно прекратил созерцание потолка. Теперь он заинтересованно косился, не столько на свёрток с пленником, сколько на мои руки. Но я по-прежнему не ощущаю его утомительного присутствия. С удовольствием отметил он: "На пленника наложено соответствующее заклятие, поэтому он спит. Вообще-то в настоящий момент господин Манула мало чем отличается от мертвеца", пел Кофа. "Но мой спутник может его разбудить". «Не надо», — решительно отказался халиф. «Я с самого начала хотел, чтобы он как можно меньше отличался от мертвеца. Зачем что-то менять?» Он замолчал и с любопытством уставился на меня. «Халифу хотелось бы, чтобы вы еще раз показали ему это угуланское чудо», — шепнул старик. «Нам не так уж часто приходится иметь дело с чудесами вашей далекой родины». «Почему бы и нет?» «Признаться, я был польщен». Я провёл рукой вдоль бесчувственного тела бедняги Кумухара, и оно снова исчезло, спрятавшись между большим и указательным пальцами моей руки. Я встряхнул кистью, и пленник опять грохнулся на ковёр. Халиф был бы совершенно счастлив, если бы вы ещё раз показали ему это чудо, от волнения старый слуга заговорил громче. Он хотел бы знать, сможете ли вы совершить то же самое с другими предметами? Дело кончилось тем, что я добрых полчаса развлекал куманского халифа демонстрацией этого простенького фокуса. Прятал в пригоршне, а потом возвращал на место многочисленные громоздкие предметы обстановки и даже его доверенного слугу. Надо отдать ему должное, старик и бровью не повёл, когда выяснилось, что халиф желает, чтобы он ненадолго исчез в недрах моей мистической лапищи. Почти детское изумление халифа казалось мне забавным. У этого типа хватало могущества, чтобы ежедневно получать подробную информацию о настроении своих подданных от летнего ветра, рождающегося в красных песках пустынях мира. Да и о наших с кофой тайных замыслах он как-то умудрился пронюхать. Думаю, для этого ему было достаточно просто на нас посмотреть. Зато одно из первых чудес, которому мне удалось сравнительно быстро научиться в этом прекрасном мире, всего-то четвертая ступень у гуландской белой магии, казалась ему вершиной магического искусства». Наверное, в свое время сэр Джуффин Хали точно так же забавлялся, глядя на меня самого Теперь-то я понимаю, как это было мило с моей стороны Не моргнув глазом перетащить свою задницу из одного обитаемого мира в другой И тут же начать бурно удивляться самым примитивным фокусом столичных колдунов Наконец, мое шоу подошло к концу «Халифу кажется, что вы хорошо развлекли его, о блистательные господа» Объявил старик Халиф испытывает лёгкое чувство вины за то, что позволил себе увлечься демонстрацией вашего удивительного могущества и позабыть о делах, а по сему настаивает, чтобы вы изложили ему суть своей просьбы. Я уже успел сообщить вам, что по недоброй воле этого вашего подданного Кофе указал на неподвижного пленника. Шкатулка грави далась не тому, для кого была предназначена. А поскольку среди подданных его величества Гурига есть мудрецы, наслышанные о тайном могуществе представителей вашего рода, нам стало известно, что однажды ваш достойный вечной памяти отец послал шкатулку грави одному из своих провенившихся любимцев, а потом вдруг передумал и собственноручно отобрал у него эту смертельно опасную вещь. Мы не сомневаемся, что и вы сведущий в этом тайном искусстве Я? Да, разумеется, с ведощу. Россияна согласился халиф, как и все мои предки. У нескольких дюжин поколений принцев династии Нобу и Любуни, чей путь к власти всегда начинался с поисков в Черхавлы. Меня словно громом поразило. Я подскочил на месте и во все глаза уставился на нашего собеседника. Оказывается, халиф побывал в этом таинственном зачарованном городе. Тут-то он так мало походил на обыкновенного абсолютного монарха. Пусть даже очень эксцентричного. Еще немного, и я начал бы восторженно повизгивать. «Халиф будет рад, если вы не станете так волноваться». Тут же зашептал старик. «Халифу нелегко находиться в обществе столь взволнованного собеседника». Мне пришлось взять себя в руки и немедленно начать дышать, как учил многомудрый сэр Лонли Локли». Дело чего доброго могло кончиться тем, что меня попросили бы пойти проветриться, дабы не навредить хрупкой душевной организации халифа. Впрочем, оно и к лучшему. Вскоре я был спокоен, как сфинкс, и улыбался примерно так же, полагаю. Я уже понял суть вашей просьбы и с удовольствием ее выполню. Халиф первым нарушил общее молчание. И где же он, этот блистательный господин, на чью долю выпало на и сладчайшее из наслаждений во вселенной? Он остался в ехо. Мы поместили его в зачарованную комнату, чтобы у его тела хватило сил дождаться нашего возвращения, ответил Кофа. А я поспешно приступил к следующей порции дыхательных упражнений. Внезапно мне стало ясно, чем завершатся наши переговоры, и от этого откровения волком быть хотелось. "Но в таком случае я не смогу помочь вашему коллеге", печально сказал Халиф. "Только моя пощёчина может привести его в чувство, поскольку в своё время я окунал руки в источник боли на окраине Черхавлы". Что ж, очевидно, вам придётся стать моими гостями и подождать, пока тело вашего друга не будет доставлено в кумон. Со своей стороны, я буду счастлив оказать вам гостеприимство, а учитывая сложившуюся ситуацию, да, пожалуй, я готов сделать исключение и принять вашего коллегу на следующий же день после его приезда. Кофер растерянно уставился на меня. Я мрачно пожал плечами. Честно говоря, меня не слишком пугало долгое ожидание. Я уже успел войти во вкус праздной жизни, какою полагается вести гостям халифа. Но я здорово сомневался, что бедняга Мелифар доберётся в Кумон живым. 5 дюжин дней пути по морю это, пожалуй, слишком. Положим, мы с Анчиф и добрались за 3 1/2 дюжины дней, но он клялся, что единственной причиной нашего рекорда было моё присутствие на борту, и я склонялся к тому, чтобы с ним согласиться. В конце концов, его шикка была снабжена точно таким же магическим кристаллом, как послушны и моим желаниям о мобилере. Что ж, значит, следует рассчитывать на пять дюжин дней пути и ещё почти дюжина дней пути из Капуты, с караваном или вверх по реке, как мне объяснили, это почти не имеет значения. Да, нашему мелифару будет нелегко остаться в живых, подтвердил Кофа. Очевидно, он сам только что произвёл такие же подсчёты. Разве что Джофин что-нибудь придумает, с надеждой сказал я. Если бы Джуфин мог что-нибудь придумать, он бы отправил его с нами с самого начала, проворчал Кофа. Мы с ним всё утро перед отъездом это обсуждали и решили, что лучше не рисковать. Правда, мы оба почему-то были совершенно уверены, что существует некое лекарство, которое можно взять, положить в запасах и привезти домой. Ладно, другого выхода у нас всё равно нет, так что придётся рискнуть. Халифу, кажется, что вы должны ещё несколько минут прислушиваться к его речам. Старый слуга укоризненно качал головой. Прошу простить наше невежливое поведение, мы были очень огорчены, узнав, что нам придётся рисковать жизнью нашего друга, сказал я. Посмотрел на халифа и с изумлением увидел, что он улыбается мне с видом заговорщика. Мне кажется, что такие люди, как вы, вполне могли бы сами отправиться в Черхавлу. Вкрадчивым тоном владелец бюро путешествий сказал халиф. Задумчиво посмотрел на меня и добавил: Сперва мне показалось, что ты уже побывал в Черхавле. Но потом я понял, что какие-то иные чудеса оставили свои отметины на твоём теле. Тем не менее, я бы посоветовал тебе и твоему спутнику отправиться в путь. Люди, способные совершать такие чудеса, как те, что вы мне сегодня показали, сумеют найти путь в Черхавлу. Оказавшись в Черхавле, вы сможете омыть руки в источнике боли, почему бы и нет? Так что по возвращении домой вы сами приведёте в чувство своего коллегу, удивляясь его счастливой судьбе. Испытать наслаждение, которое способно подарить шкатулку Граве, и остаться в живых. Такое мало кому выпадает на роду. Впрочем, если вы не решитесь доверить свою жизнь демонам Красной Пустыни, я буду рад оказать вам гостеприимство, как и обещал. «Спасибо, не нужно. Я намерен последовать вашему совету», — твердо сказал я, а потом обернулся к кофе. «Ох, но вы-то совсем не обязаны расплачиваться за мои безумные решения. Я могу бродить по этой грешной пустыне и в одиночестве, а вы...» А я отправлюсь с тобой и посмотрю, как у тебя это получится, спокойно закончил Кофа. За кого ты меня принимаешь, мальчик? За человека, который совершенно не виноват, что все мои желания имеют свойство тут же исполняться, даже самые дурацкие? Ничего, мне даже интересно. В прошлый раз исполнение твоего дурацкого желания сделало меня богаче. Посмотрим, что будет теперь, насмешливо сказал Кофа. Халиф рад, что вы приняли мудрое решение, зашептал старик. Его слуги дадут вам всё, что требуется для такого тяжёлого путешествия, в том числе пузырь бура, охры и опытного проводника. А теперь, да, мы сейчас уйдём, пообещал я. Только вот что, вы сказали, что халиф готов предоставить нам проводника. Будет лучше, если этим проводником станет главный виновник всего случившегося. Я указал на неподвижное тело Кумухараманулы. Меня учили, что любое дело должен завершать тот, кто его начал, а его начал именно этот господин. и я обещаю, что его беспокойные размышления больше не будут вас тревожить. Уж это чудо вполне в моих силах». «Правда?» – изумился халиф. «Остается только сожалеть, что ты не служишь при моем дворе. Но почему в таком случае ты не всегда можешь справиться с собственным беспокойством?» «Потому что изменить себя гораздо труднее, чем проделать то же самое с другими. На это моего могущества пока не хватает, к сожалению», – признался я. «Кроме того, этот бедняга после того, как я его успокою, будет...» Как бы это сказать, не совсем живым. Халиф, кажется, что вы говорите страшные вещи, но он согласен отдать вам этого человека, почтительно сообщил мне старый слуга. Делайте с ним что хотите, при условии, что его нелепые размышления больше не потревожат покой халифа. Не потревожат, твёрдо пообещал я. А почему вы меня не восхваляете? неожиданно спросил халиф. «Неужели вам не кажется, что я дал вам наилучшие из советов?» «Кажется», – растерянно согласился я, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Это, пожалуй, было бы слишком. Зато находчивый кофа незамедлительно открыл рот и вывалил на халифа изрядную порцию превосходных эпитетов, которые я не берусь процитировать. К моему величайшему изумлению халиф Нубу-Любу-Ницуан Афия выслушал всю эту чушь с видимым удовольствием. Потом я снова спрятал пленников в пригоршню, и мы попрощались с халифом и его старым слугой. Но удивление быстро и без излишних церемоний. Очевидно, мы всё-таки утомили впечатлительного монарха до полусмерти. «А теперь отнесите нас в какой-нибудь хороший трактир, мальчики», приказал сэр Коффа, взгромоздившись на Уладас. «В такой, где вкусно кормят, и в то же время можно уединиться. Вам известно хоть одно такое место?» Носильщики тупо переминались с ноги на ногу. Не в силах решить, куда же нас доставить. Эта вялая дискотека могла бы продолжаться вечно, если бы нам на помощь не пришел один из дворцовых слуг. Парень как раз проходил мимо. «Несите этих блистательных господ в звездный мед». Посоветовал он носильщиком, повернулся к нам, почтительно поклонился и вкрадчивым шёпотом добавил: "Васхитительные господа будут довольны. Звёздный мёд так хорош, что порой в его стенах вкушают сладость пищи даже братья нашего ослепительного владыки. Ну что устраивает куманских принцев, скорее всего, сойдёт и для нас?" Добродушно согласился Кофа. Я удивлённо на него покосился. Такие интонации на моей памяти удавались только настоящему мастеру слышащему, а уж никак не этому худому длиннолицему типу. Собираетесь превратиться в циркофу изъеха? с улыбкой спросил я. А я и есть циркофу изъеха. Кто же ещё? усмехнулся он. Иногда, знаешь ли, мне ужасно надоедает необходимость вести себя в строгом соответствии со своим обликом. Мало ли что там в своё время наколдовал мой дорогоценный папочка. В таких случаях толстяк изъехал и начинает ворчать, а невыносимый тип, каковым я в данный момент являюсь, ворчать перестаёт. Неужели не ясно? Вообще-то всю дорогу вы были ко мне снисходительны, благодарно сказал я. Но сейчас, честно говоря, я думал, что вы меня побьёте, как только мы покинем приёмную Халифа. Перестань нести чушь, а то я тебя действительно побью. Но кто тебе сказал, что путешествие в Черхавлу это плохо? Никто Но из рассказа нашего проводника я понял, что Красная пустыня Хмира весьма опасное место. Наш мир вообще весьма опасное место. И предполагаю, что другие миры тоже. Что ж нам теперь, ложиться и умирать, что ли? Резонно рассмеялся я. Кроме того, когда мне ещё выпадет возможность попасть в Черхавлу? Мечтательно добавил Кофа. Сам я её уже искал в юности, да так и не нашёл, к сожалению. Зачарованные места вообще от меня не в восторге, и я окажусь им очень уж мирским человеком. Обычно моего могущества хватает лишь на весьма прозаические чудеса. А в твоей компании мои шансы здорово возрастают. Уж ты-то ее найдешь, эту грешную черхавлу. Найду. Куда я денусь?» – флегматично согласился я. «Честно говоря, я еще никогда в жизни не был так уверен в своих силах». Подозреваю, что главной причиной моей самоуверенности стало наивное восхищение халифа, пленённого моими простенькими фокусами. Этот могущественный владыка смотрел на меня как на какого-нибудь великого магистра древнего ордена. Смешно, конечно. Мы с Кофой чутенько провели вечер в отдельном кабинете Звёздного мёда. Здесь к нашим услугам были не только гектары уютного одиночества, но и бассейн, наполненный тёплой ароматной водой, курильница, исторгающая благоวนный туман, и, конечно, бесчисленные сладкие блюда куманской кухни. оценив дикое количество кувшинов с водой, которые я собирался запивать весь этот медовый кошмар, кофе ехидно посоветовал мне заказать блюдо под названием Вершина сладости, уверял, что всё не так страшно, как кажется. Дескать, сей шедевр куманской кулинарии представляет собой столь концентрированную эссенцию мёда, что человеческие рецепторы вовсе не способны воспринимать этот вкус, поэтому еда, строго говоря, не является сладкой. Но я так и не решился на сей рискованный эксперимент. И, разумеется, в нашем распоряжении была отличная возможность обсудить предстоящее путешествие. Коффа поступил очень мудро, когда решил, что мы должны поужинать не дома, а в каком-нибудь трактире. Расслабляющая обстановка роскошных дворцовых покоев совершенно не располагала к деловому разговору. Зато в стенах Звёздного мёда я чувствовал себя почти так же, как за столиком обжоры Бумбы, куда мы с Кофей нередко заходили наскоро перекусить перед тем, как добровольно вляпаться в какое-нибудь очередное чудо. Во имя спокойствия прекрасной столицы Соединённого королевства, ну и для собственного удовольствия, чего греха таить. В общем, этой ночью, когда я переступал порог спальни, наше ближайшее будущее казалось мне не то чтобы определённым, но продуманным и распланированным. Поэтому я спал как убитый. Чуткий халиф Нубу-Либуни Цуан-Афия мог быть спокоен. Никакой ветер не мог донести до него обрывки моих сумбурных размышлений по причине их абсолютного отсутствия».